Срок — 30 недель. Хелен. Мне кажется, я постоянно натыкаюсь на Рэйчел. На рынке, в кафе с эстрадой или в парке с его выжженными газонами. Впрочем, ничего удивительного. Она живет в моем районе, мы обе в декретном отпуске. Однако с Сиреной так часто я никогда не сталкиваюсь. Да и с Рори тоже. И даже с Дэниелом. Впрочем, у всех разные обстоятельства. Поразительно другое. Откуда на улице днем столько народу? Чем они все занимаются? Декретный период сам по себе необычен. Нейтральная полоса между месяцами беременностями и родами. Свой день я строю вокруг приема у врача, поездки в город за покупкой радионяни или аппарата ЧЕНС. Через кожная электронейростимуляция ЧЕНС – метод электрической стимуляции, в первую очередь направленный на симптоматическое облегчение боли путем избирательной активации нервных волокон. В метро все пассажиры приклеены к своим смартфонам, ведут переписку, организуя свою жизнь, более насыщенную, чем моя. Зачастую никто даже головы не поднимет, не обратит внимания на то, что рядом беременная женщина, которой необходимо сесть. А я сама стесняюсь попросить, чтобы мне уступили место. Мне все твердят, чтобы я пользовалась преимуществами своего положения и получала удовольствие. Я не совсем понимаю, что они имеют в виду. В моем восприятии это мертвый сезон, период отсутствия, период ожидания. Наконец нам с Кэти удается условиться о встрече, чтобы вместе пообедать. Я жду этого дня, яркий флажок в моем пустом календаре, с большим нетерпением, чем обычно. И все равно сегодня утром почему-то немного нервничаю. По дороге к станции метро подумывая о том, чтобы сообщить Кэти о записке, которую я нашла в ванной Рори и Сирены. Кэти — мастер добывать нужную информацию. Она сумеет выяснить, во что впутался Рори. Минуя книжный магазин, я вижу, как Кэти выходит из станции метро. Что сразу бросается в глаза — кожаная куртка, наушники, стаканчик кофе в руке, отстраненное выражение лица. Кэти, как и Чарли, всего на полтора года младше меня. В детстве она жила неподалеку от нас и была подружкой Чарли. Но в подростковый период, когда небольшая разница в возрасте перестала иметь существенное значение, и я с ней подружилась. Мы оставались подругами на протяжении всех лет учебы в университете и дружим по сей день. Но сейчас, когда я увидела ее, у меня вдруг возникло ощущение, что она снова намного моложе меня. В конце концов, нас уже разделяет нечто большее, чем полтора года разницы в возрасте. Супружество, дом, дети, беременность. Глядя на нее, теперь я чувствую себя старухой. Я машу ей, и на ее лице расплывается изумленная улыбка. Она подбегает ко мне, крепко меня обнимает. «Боже, Хелен, какая же ты огромная!» «О, спасибо!» «Прости, я не так выразилась. Ты выглядишь великолепно. Просто мы с тобой давненько не виделись, да?» Ее слова тяжестью оседают в душе. Усилием воли я заставляю себя посмотреть ей в глаза, улыбнуться и сказать, что я не обижена. Она улыбается, в лице ее отражается облегчение. «Пойдем», — говорит Кэти. «Я умираю с голоду». Мы идем через парк, где могучие конские каштаны только-только начинают сбрасывать свои богатые наряды. Золотистые листья выплывают из железных ворот и ложатся на тротуары, оседают в ржавой воде канав и у дверных проемов. У павильона номер один за столиками сидят посетители кафе, наслаждаются отголосками исчезающего тепла. Они все в верхней одежде, но с удовольствием, закрыв глаза, подставляют лица солнцу, упиваясь каждым мгновением ласковой погоды. Между столиками лавирует официантка, собирает грязную посуду, балансируя на руке под носом с кофейными чашками и усыпанными крошками тарелками. На ней серый передник, на поясе, завязанный маленьким бантиком. Внутри полно народу. Я прошу официанта провести нас к столику, но тот качает головой. Свободных мест нет. Согласны ли мы подождать? Кэти говорит, что она не против. А у меня болят ноги и в животе урчит. Я обвожу взглядом зал, пытаясь определить, может, кто-то из посетителей уже уходит. И вижу ее. Мой первый инстинктивный порыв — Отвести глаза, притвориться, будто я ее не заметила. Поздно. Наши с ней взгляды встречаются, Рэйчел улыбается нам. Она сидит у окна, перед ней раскрытая газета. Она начинает махать нам, как безумная. «Кого я вижу?» Рэйчел сворачивает газету и прямо с ней кидается к нам, натыкаясь на спинки стульев. На ней расшитая золотистыми блестками юбка, объемная футболка на несколько размеров больше, чем нужна, и зеленые кроссовки. «С ума сойти!» Она лезет ко мне обниматься. Я чувствую, как обмикаю в ее объятиях. Кэти выжидательно смотрит на меня. «Это Рэйчел». Представляю я свою новую знакомую, когда та отстраняется от меня. «Рэйчел, это моя подруга Кэти». Они улыбаются друг другу. Помедлив, я добавляю. «Мы с Рэйчел познакомились на курсах для будущих мам». «И с тех пор то и дело сталкиваемся с животами!» Рэйчел громко хохочет над своей шуткой. «Все в кафе оборачиваются к нам. Что за шум?» «Какими судьбами?» «Собирались пообедать», — отвечает Кэти. «Но свободных мест, кажется, нет». «Садитесь ко мне!» Я смотрю на столик Рэйчел. Она заняла самое лучшее место в кафе, прямо у окна. Именно там, где, как я надеялась, удастся сесть нам но мне становится не по себе от того, что нам придется обедать в ее компании». Рэйчел смотрит на меня, и ее лицо тускнеет, словно она прочитала мои мысли. «О, простите, я, наверное, мешаю». Она выдавливает из себя неестественный смешок, опускает глаза в пол, сворачивает в руках газету и резким жестом показывает на свой столик. «Прошу, располагайтесь, я все равно собиралась уходить. Расплачусь у стойки». Рэйчел сворачивает и сворачивает газету, пока Таня становится настолько толстой, что больше уже не сворачивается. От ее дерганых движений у меня на затылке волосы становятся дыбом. Кэти подступает к ней и легонько трогает ее за плечо. «Рэйчел, ну что за глупости?» С теплотой в голосе произносит она. «Нам будет приятно пообедать вместе с тобой, если ты уверена, что хочешь составить нам компанию». Она смотрит на меня. «Правда ведь, Хелен?» Рэйчел тоже устремляет взгляд на меня. «Я точно не буду вам мешать. Вы мне сразу так и скажите». Мы просим обедующих за соседними столиками чуть сдвинуться, чтобы нам втроем можно было уместиться за своим. Для нас находят еще один стул, который несут к нам над головами других посетителей. Мы с Рэйчел устраиваемся друг напротив друга на удобных стульях. Кэти занимает шаткий стул, усаживаясь почти вплотную спиной к одному из наших соседей. «Рэйчел, ты на каком месяце?» — любопытствует Кэти. «В нашей группе всем женщинам предстоит рожать в одном и том же месяце». Отвечаю я за нее сердитым, оправдывающимся тоном. «Ничего не могу с собой поделать». «Ах, ну да». «Просто некоторых во время беременности разносят гораздо больше, чем других», объясняет Рэйчел Кэти приглушенным голосом, глядя на меня. «Слушай, так ты, должно быть, журналистка». Я как раз сейчас читала твою статью. Вот так совпадение. Рэйчел снова вытаскивает свою газету и размахивает ею перед Кэти. Хелен много рассказывала о тебе, о судебном процессе, что ты освещаешь. Я буквально только что купила эту газету, чтобы ознакомиться с твоим материалом. Она раскрывает газету на развороте. Над статьей стоит фамилия Кэти. Есть и фотографии, на которых запечатлены двое обвиняемых. Они входят в здание суда в сопровождении своих миленьких подружек, с которыми оба держатся за руки, а также родителей и адвокатов. Фотография потерпевшей отсутствует. Должно быть, не разрешили поместить в газету. Обкусанным ногтем Рэйчел стучит по статье. «Твоя статья — это что-то невероятное. Кэти, расскажи об этом деле подробно. Я хочу знать все. Нет, правда». Кэти нерешительно начинает свой рассказ о судебном процессе, излагает факты. Я ерзаю на стуле, стараясь не думать о том, как все это сильно напоминает мне один случай из прошлого. Рэйчел внимает ей живым интересом, глаза вытаращены, рот немного приоткрыт. Наблюдая за ней, я пытаюсь вспомнить, сообщала ли я ей о том, что сегодня встречаюсь с Кэти. Да нет, не могла я проболтаться. Или все же проговорилась. К нам подходит официант. Рэйчел заказывает сэндвич из батона с семенами укропа, копченым лососем и сливочным сыром, большую чашку горячего шоколада и шоколадное пирожное. За время обеда она дважды выходит на улицу покурить, причем встает прямо под окном, у которого мы сидим, и, дымя сигаретой, все время улыбается и машет нам, словно хочет, чтобы мы оставались у нее на виду. Мы смущенно улыбаемся ей в ответ. Когда она возвращается после второго перекура, Мы с Кэти снова заказываем кофе и чай с ромашкой. А Рэйчел внезапно заявляет, что ей пора. «У меня куча дел, прямо огромная куча!» — объясняет она, словно мы ее задерживаем. Щека ее измазана шоколадом. Рэйчел достает кошелек и бросает на стол купюру в 50 фунтов. Кэти удивленно смотрит на нее. «Это слишком много!» «Ха, ерунда!» Рэйчел широко улыбается, великодушным жестом отметая возражение Кэти. «Я чудесно провела с вами время». У меня возникает странное чувство, будто она дала нам на чай. Перед уходом Рэйчел загребает меня в медвежье объятие и обнимает дольше, чем можно было ожидать, словно прощается со мной на длительное время. «Это было бы здорово», — невольно думаю я. «Большое спасибо, что не отпаснули меня», — благодарит нас Рэйчел. «Вы обе такие лапули». Кэти с нетерпением жду следующей статьи. Нацелив на эти указательный палец и чуть оттопырив большой, она демонстрирует странный жест, подразумевающий то ли браво, то ли пив пав Потом поворачивается и со всей дури толкает входную дверь так, что та, скрепя на петлях, ударяется о наружную стену и уходит. Вслед ей звякает колокольчик. «Я смотрю, как Рэйчел идет через парк. Не свожу глаз с ее худенькой фигурки». Она минует детскую площадку, где школьники в новеньких формах, побросав портфели, бегут к качелям. «Вроде бы неплохая девчонка», — произносит Кэти. «Немного экспансивная», — морщусь я. «Прости, я не знала, что она будет здесь, честное слово. Да все нормально, я была рада с ней познакомиться. Мы с Кэти все еще смотрим вслед удаляющемуся силуэту Рэйчел. Почему-то мне хочется убедиться, что она действительно ушла».